Глава 15. Полицейское управление Кальяри. Ева Кроче проработала достаточно, чтобы выработать нюх на профессионализм и самоотверженность начальства. Осмотрев кабинет, она могла сразу понять, хорошо или плохо работает главный. По ее опыту, если в кабинете порядок, то начальник невнимательный, мало общается с подчиненными и гораздо ближе знаком с журналистами и телевидением. Те кабинеты, в которых царит хаос, часто отражают личность, склонную в большей степени сходиться со своим персоналом. Кабинет комиссара Фарчи был очень похож на десятки других, которые Еве пришлось увидеть. Здесь царил какой-то упорядоченный хаос. По висящим на стене последним служебным отчетам, доске с графиком отпусков и смен, по гербам и флагам, используемым в качестве пресс-папье на столе, заваленном бумагами, Не для того, чтобы произвести впечатление на посетителей. По многочисленным чашкам с остатками кофе, которые были расставлены в самых невероятных местах, и потому что комиссар все еще был в кабинете, хотя его рабочее время давно закончилось, Ева легко сделала вывод, что Фарчи не бюрократ, а любит свою работу и страстно ей отдается, приходя на помощь своим сотрудникам. Другой деталью, которая подтверждала это впечатление — Было то, что он сразу же перешел с ней на «ты». А это нечасто встречается среди руководителей. Как и чувство юмора. У Фарчи за спиной висел небольшой плакат «Если не можешь решить проблему, значит ты — часть проблемы», что свидетельствовало о том, что он не обделен чувством юмора. «Во-первых, знай, что Райс ведет себя со мной фамильярно». «Потому что несколько лет мы работали в паре, и она считает, что мы до сих пор на одном уровне», начал комиссар после обычных представлений, когда Ева села. «Я не могу вбить ей в голову, что есть этикеты, иерархии и формальности, которые нужно уважать». «Тот факт, что мы были в паре, не означает, что я ему дала», ясно дала понять Мара, растянувшись на диване у стены. «Райс!» Ева едва сдержала смех. «А ты был бы не против, да?» — продолжала Мара, подмигивая ему. «Хочешь, я тебя выставлю отсюда?» — пригрозил ей Фарчи. «Прекрати!» Он повернулся к Еве. «Она злится на меня, потому что рассчитывала занять мое место. Для этого тебе надо было лучше учиться, подруга. Попробуй-ка поучись, когда у тебя маленькая дочь и муж, которая ориентируется в доме только с google — кисло сказала Райс. «Для протокола могу подтвердить, что ее бывший муж — козел, и многим из нас в суде он помотал нервы. Он адвокат по уголовным делам. В любом случае, лучше меня тебя никто не поймет, короче Если ты захочешь ее застрелить, а поверь мне, ты будешь умирать от такого желания, позвони мне, и я на какое-то время избавлю тебя от нее». «Я не думаю, что в этом будет необходимость, босс», — сказала Ева. «Будем надеяться». Итак, я читал, что у тебя хороший послужной список. У тебя несколько благодарностей, ты повышала квалификацию, работала в разных столичных реалиях, и не только, и ты еще очень молода. Мои поздравления. То, что тебя засунули к нам, не хороший знак, но в чем причина и почему ты здесь, мне, честно говоря, наплевать. Считай это началом чего-то нового. Спасибо, сеньор. Не благодари меня. Я остро нуждаюсь в квалифицированных и профессиональных кадрах. И ты, кажется, из их числа. Ты работала в нескольких отделах нераскрытых преступлений, и это хорошо для нас. Как тебе объяснит Раис, мы, штаб полиции, очень поздно начали работать с нераскрытыми делами. Кальери — это не Милан и не Рим. Это довольно маленькая провинция, и у нас низкий процент убийств. Единственная большая проблема в городе — это наркотики. В последнее время остров стал центром наркоторговли, поэтому Министерство внутренних дел усилило отделы по борьбе с наркотиками. Они хотят перекрыть маршруты, пока не поздно. Ясно. В мобильном подразделении глава работает под вице-квестером. Оба – калабрийцы, специализируются на борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Калабрия. Самая южная область континентальной Италии. Если коротко, из министерства прислали достаточно квалифицированных кадров, но похищения и аресты не такие, как ожидалось. «Переводя на простой язык, они рискуют своими местами», — сказала Мара. «Отвечаю тоже по-простому, так оно и есть», — признал Фарчи. «Думаю, это означает, что из Министерства внутренних дел начали оказывать давление, чтобы поднять статистику. Тогда можно будет оправдать управленческие расходы, сверхурочные. «Затраты на перехваты и так далее». Фарчи кивнул. «Не имея возможности компенсировать на данный момент операции по борьбе с наркотиками, они попросили поднять средний показатель раскрытых убийств», подхватила Ева. «Но поскольку это малонаселенная провинция с низким уровнем убийств, я предполагаю, что они прибегли к нераскрытым делам, чтобы раздуть статистику, надеясь раскрыть старые убийства с помощью криминалистики и новых технологий». «В точку, короче сказал комиссар, переводя на нее взгляд. «В конечном счете все дело в цифрах. Реальный анализ затрат и выгод, как если бы это была транснациональная компания». «И ты тот, кто должен сводить концы с концами». «Точно. Я теперь не только коп, но еще и бухгалтер. Официально я занимаюсь расследованием убийств, и пока два начальника заняты описью имущества и должны закончить ее...» прежде чем кресла под ними взорвутся. Мне приходится выжимать из себя все соки, чтобы раскрывать дела об убийствах». «Мы сделаем все возможное, уверяю», сказала Ева, также выступая от имени своей коллеги. Это понравилось Фарчи. Он опасался, что с таким резюме Миланка привыкла работать в одиночку, но слова «мы справимся» успокоили его. «Помимо того, что у твоей напарницы дерьмовый характер...» «Не начинай!» — обиделась Мара. — Райс одна из лучших в мобильном подразделении. Теперь она в несколько щекотливом положении по причинам, которые... Она объяснит их тебе, если захочет. Я хочу дать вам понять, что я на вашей стороне. Я не стану отрицать, что квестер Карла Дель Грека... — Белюароги Мерда, — прошептала Мара. — Кусок дерьма. — Судя по тону, ты не очень его уважаешь, — сказала Крочи. «Ты права», — сказал Фарчи. «Райс, перестань». Я говорил, Квестер не совсем фанат отдела нераскрытых преступлений. Но на нашей стороне глава мобильного подразделения, потому что его судьба частично зависит от нас. «От вас», — лучше сказать. «На территориальном уровне какая у нас юрисдикция?» — спросила Ева. «Хороший вопрос. Мы будем работать с генеральным прокурором Кальери» что дает нам юрисдикцию в отношении всех дел на острове. Я уже знаю, что это вызовет к вам некоторую неприязнь, но вы можете передвигаться по всему району с помощью местных полицейских управлений, чтобы получить более широкую базу дел и больше возможностей», предвосхитила его Ева. «По крайней мере, нам прислали человека с мозгами. Она поработает месяц и займет твое место», сказала Райс Фарчи. «Не знаю, захочет ли она». В любом случае да, короче. Да. И для этого тоже. Это не продлится долго, потому что в других местах скоро тоже займутся нераскрытыми. Но на данный момент у Кальяри есть стратегическое преимущество. У нас есть возможность возобновить только наши собственные дела или карамбы тоже, спросила Мара. Наконец-то что-то умное из твоих уст. Короче, карамба это корпус карабинеров. Поняла? Райс, это зависит от судьи. Вы получите кучу дел, о которых сообщил Рим, и, проконсультировавшись с судебными органами, решите, какие из них имеют наилучшие шансы на разрешение. Если государственный обвинитель считает, что мы, как государственная полиция, обладаем большими навыками или опытом, не имеет значения, кто проводил расследование. Важнее, чтобы кто-то его закрыл. Лучше, если это будем мы. «Скажи, вы нам хотя бы кабинет дадите?» — спросила Мара. Губы Фарчи растянулись в жесткой улыбке человека, предвкушающего злую шутку. «Что-то в этом роде», — сказал он, открывая ящик и доставая связку ключей. «Что, черт возьми, значит что-то в этом роде?» «Сами увидите», — ответил он, вставая. Пойдем, я покажу тебе твой новый кабинет».